Слезы, быть может, первые за много веков неожиданно блеснули в его холодных глазах. «Англия пропала. Я боюсь, что и весь Альхейм пропал». Огненное копье сжал древко своей пики. «Мы будем драться!» — крикнул он глухим от усталости голосом. Скафлок покачал головой. Но тут он вспомнил о Фреде, оставшейся в ульфийском утесе, и это воспоминание начало постепенно возвращать ему силы. — Мы еще будем драться, — сказал он, — но для этого сначала надо спасти свою жизнь. — Интересно, а как ты собираешься это сделать? — недоверчиво спросил огненное копье. Скафлок снял шлем. Спутанные волосы слиплись от пота. «Сперва придется снять оружие», — ответил он. Три эльфийских корабля с трудом подгребли друг другу. Затем все перебрались на один из них, поставили мачту и подняли парус. Надежда спасения у них было мало, ведь преследователи приближались, а до рифов подветренного берега было рукой подать. Скафлок взялся за Кормила. Его воины встали к парусу, и судно, лавируя, пошло к берегу. Тролли налегли на весла, пытаясь либо догнать уходящего врага, либо загнать его на рифы. «Худое дело», — сказал Имрик. «Да уж, хуже некуда», — Скафлок невесело улыбнулся, пытаясь хоть что-то разглядеть сквозь пург. И вот он увидел пену прибоя и услышал сквозь вой ветра его грохот. Впереди была мель. Тролли справа попытались подрезать эльфам корму. Скафлок приказал распустить парус и надел шлем. Поворот. Парус снова забрал ветер и судно рванулось вперед. Слишком поздно. Тролли поняли его маневр и пустились на перерез. Ладья Скафлока протаранила их так, что загудел весь набор. Вражеский корабль был отброшен прямо в полосу прибоя на рифы. Воины Скафлока, как черти, управляли парусом, повинуясь его командам. Они прошли вдоль борта вражеского корабля так, что весла тролли задевали их. Спасти свой собственный корабль не было никакой возможности, но прикрываясь от скал корпусом корабля троллей, Можно было попробовать добраться до дальнего конца рифа, где море было не так свирепо. Наконец, судно налетело на рифы и стало быстро тонуть. Но от мели его отделяла лишь узкая гряда камней. «Спасайся, кто может!» — крикнул Скафлок. Он спрыгнул на скользкий камень, а с него в воду, сразу погрузившись по шею. Затем вплавь он устремился к берегу. его товарищи Кроме тех, что не могли двигаться из-за тяжелых ран, поплыли за ним. Раненые, оставшиеся на разбитом корабле, утонули у самого берега. Остальные вброд добрались до суши, и там уже почти миновали заставы троллей. Но тут их заметили, и конники поскакали за ними вдогонку. «Рассредоточиться — Рассредоточиться! — закричал Скафлок. — Мы должны спастись! Убегая, Скафлок видел сквозь метель, как эльфы гибли под ударами пик и под копытами коней. Но все-таки большей части его отряда удалось скрыться. Высоко над ними кружилась чайка. Неожиданно на нее бросился могучий Орлан. Скафлок застонал. Схоронившись под скалой, он увидел, как Орлан прижал чайку к земле, и птицы обернулись Илридам и Имриком. Тролли бросились на ярло эльфов. Он лежал, не двигаясь в луже собственной крови. Тролли связали его. Если Имрик погиб, значит, Альхейм лишился одного из своих лучших вождей. Если же он жив, горе ему. Скафлок, оскальзываясь, побрел по заснеженному вереску. Он почти не ощущал ни усталости, ни холода, ни своих жестоких ран. Эльфы были разбиты. Теперь у него осталась одна цель – добраться до эльфийского утеса и спасти Фреду от троллей.